Мисс Феркин и мисс Брикс, чисто случайно оказавшиеся у дверей вскоре после того, как баронет с Ребеккой вошли в столовую, увидели, также чисто случайно приникнув к замочной скважине, старого джентльмена, распростёртого перед гувернанткой, и услышали великодушное предложение, сделанное ей». Не успело оно вырваться из его уст, как миссис Феркин и мисс Брикс устремились вверх по лестнице, вихрем ворвались в гостиную, где мисс Кроули читала французский роман, и передали старой леди ошламляющую весть. «Сэр пит стоит на коленях и предлагает мисс Шарп вступить с ним в брак». И если вы подсчитаете, сколько времени занял вышеозначенный диалог и сколько времени понадобилось Брикс и Феркин, чтобы долететь до гостиной, а мисс Кроули, чтобы удивиться и выронить из рук Томик Пиголи Брена, а затем спуститься вниз по лестнице, то вы увидите, что наша история излагается совершенно точно и что мисс Кроули должна была появиться именно в ту минуту, когда Ребекка приняла свою смиренную позу». «На полу дама, а не джентльмен», — произнесла мисс Кроули с величайшим презрением во взоре и голосе. «Мне передали, что вы стояли на коленях, сэр Пит. Ну, станьте же еще раз и дайте мне посмотреть на такую чудесную парочку». «Я благодарила сэра Пита Кроули, сударыня», — сказала Ребекка, вставая, «и говорила ему, что что я никогда не стану леди Кроули». «Отказала», — воскликнула мисс Кроули, не веря своим ушам. Брикс и Феркин, вытаращив глаза и разинув рот, застыли в дверях. «Да отказала», — продолжала Ребекка скорбным голосом, полным слез. «Возможно ли, что вы действительно сделали ей предложение, сэр пит вопросила старая леди. «Да сделал», — ответил баронет. «И она отказала вам, как она говорит». «Отказала», — подтвердил сэр пит и лицо его расплылось в довольную улыбку. «По-видимому, это обстоятельство не сокрушило вашего сердца», — заметила мисс Кроули. «Ни капельки», — отвечал сэр пит с хладнокровием и благодушием, которые привели изумленную мисс Кроули в полное неистовство. «Как? Старый джентльмен высокого звания падает на колени перед нищей гувернанткой и потом только хохочет, когда та отказывается выйти за него замуж». «А эта самая нищая гувернантка отвергает баронета с четырьмя тысячами фунтов годового дохода?» Тут была тайна, которую мисс Кроули не могла постигнуть, и которая оставляла далеко позади замысловатые интриги любезного ей Пиголи Брена. «Я рада, что вы считаете это забавным, братец», — продолжала она, ощупью пробираясь через дебри изумления. «Ну и ну!» — восхищался сэр Пит. «Кто бы мог подумать? Вот хитрый бесенок!» «Вот лисичка-то!» — бормотал он про себя, хихикая от удовольствия. «Что, кто бы мог подумать?» — закричала мисс Кроули, топая ногой. «Что же, мисс Шарп, уж не дожидаетесь ли вы, когда разведется принц-регент, если считаете наше семейство мало для себя подходящим?» «Моя поза, — сказала Ребекка, — когда вы вошли сюда, сударыня не показывает, чтобы я отнеслась без должного уважения к той чести, которую этот добрый, этот благородный человек соблаговолил оказать мне. Неужели вы думаете, что у меня нет сердца? Вы все полюбили меня и были так ласковы к бедной сироте, всеми кинутой девушке, и я этого не чувствую? О, мои друзья! О, мои благодетели! Неужто вся моя любовь? «Моя жизнь! Моё чувство долга недостаточны, чтобы отплатить вам за ваше доверие! Неужели вы не хотите допустить во мне даже чувство благодарности, мисс Кроули? Это уж слишком! Сердце моё разрывается на части!» И она опустилась в кресло с видом такого отчаяния, что большинство присутствовавших было растрогано её горем. «Выйдите за меня замуж или нет, но только вы хорошая девочка, Бекки, и я ваш друг, запомните это», заключил сэр Пит и, надев свою траурную шляпу, вышел из комнаты к великому облегчению Ребекки. Ясно было, что ее тайна осталась неоткрытой для мисс Кроули, и Ребекка могла воспользоваться краткой передышкой.